а затем протянул руку и осторожно взмахнул ею сверху вниз. «Преклоните колено!» Альбеда, Себас и шесть плеят все они преклонили колени перед ним так, как слуги преклонялись перед своим хозяином. Это было хорошо. Мамонга поднял левую руку и проверил время. 23.55, 48, 49, 50. Как раз должно быть время. Прямо сейчас Гэмми, вероятно, безостановочно вещали, а другие запускали фейерверки снаружи.